Он тоже говорил мало. Зато Мануэль был натужно весел. — Я знаю, как вы должны написать Пеппу, — придумал он, — с гитарой в руках. Это показалось Франциску неплохой идеей. Орел в небе, свинья в навозе, а сонная, тупая пепа с гитарой в руках. Гой охотно принялся за работу. Пеппа была благодарной моделью. Она сидела в ленивой позе, будившей вожделение, и смотрела ему прямо в лицо бесстыдным взглядом. Он страстно желал ее. Он знал, что она сперва поиздевается над ним, но тем покорнее будет потом. Но он был полон каэтаны. «Не поддамся», — думал он, и только вложил в портрет все свое вожделение. Работал он скоро. При желании он мог бы угнаться за быстрым лукой. Дама с гитарой была закончена в три сеанса. — Это у тебя удачно получилось, Франчо, — с удовлетворением заметила Пеппа. Дон Мануэль был в восторге. Королева пригласила Франциско к себе. Значит, верно, что и она участвовала в заговоре. С досадой в душе Франциско отправился к ней. Она приветливо поздоровалась с художником и в нем заговорила благоразумие. В сущности у него нет причин досадовать на королеву. Не ему хотела она испортить лето и отравить радость, а только своему недругу, герцогине Альба. Да и неудивительно, ведь та столько раз выводила ее из себя. В глубине души Франсиско даже льстило, что королева и герцогиня ссорятся из-за него. Надо будет написать об этом другу Мартину, в Сарагосу. Мария Луиза искренне радовалась присутствию Гойи. Она ценила разумность, независимость и вместе с тем скромность его суждений, и понимала его искусство. Кроме того, она злорадствовала, что Гойя находится здесь, а не в Пьедроите. Не то, чтобы ей хотелось отбить у Альбы обрюзгшего стареющего Франсиско. Уж если на то пошло, она предпочитала крепких молодцов, не слишком умных, зато умеющих щегольски носить мундир. Но это особо стала слишком дерзкой. Надо ее время от времени одергивать, поэтому-то Гойя и будет теперь писать ее Марию Луизу де Бурбон и Бурбон, а не Каэтано де Альба». Воспоминание о герцогине навело ее на удачную мысль. Она предложила Гойе писать ее в виде махи. Франсиско был неприятно поражен. То пиши по амазонкой, то королеву махой. Про себя он не раз думал, что у нее есть что-то от махи. В том, как она пренебрегает этикетом, как презирает сплетни, а главное — в необузданной жажде жизни. Но грандессам разрешало снаряжаться махой только для костюмированного бала. Всем покажется по меньшей мере странным, если Доня, Мария и Луиза будет позировать в таком виде, а ему не миновать новых осложнений с каэтаной. Он осторожно попытался отговорить королеву. Она настаивала и пошла лишь на одну уступку. Согласилась, чтобы наряд ее был не пестрый, а черный. Впрочем, она, как всегда, оказалась удобной моделью и скорее помогала, чем мешала художнику, то и дело повторяя ему, «Пишите меня такой, как я есть, ничего не приукрашивайте, я хочу быть такой, какая есть!» И все-таки работа над портретом подвигалась туго. Не только потому, что Мария Луиза была требовательна к нему, а он к себе — А потому что она нервничала, должно быть, ревновала Мануэля, продолжавшего путаться с той тварью, и часто отменяла сеансы. Когда Франциско не работал, он слонялся по дворцу и парку, скучал и злился, насмешливо. Критически, выпьтив нижнюю губу, смотрела на фрески Маэльи и Байеу, смотрел на фонтаны с мифологическими фигурами, видел, как взлетают, спадают и играют водяные струи, а сквозь них, над ними, видел гигантский, ослепительно-белый дворец, испанский Версаль, с неимоверным трудом воздвигнутый на такой высоте,